Счет предъявлен Наконец-то они вернулись домой Но в каком виде? В грязных и пижамах Без халатов На промокшей насквозь кровати У мисс Прайс дела обстояли не лучше Ее чулки и ботинки остались на острове Тропический шлем оцарел и размяк А с костюма на пол натекла лужа Из всех вещей, что она брала в путешествие Уцелела одна метла Мисс Прайс выглянула в окно. «Слишком светло, чтобы лететь», — пробормотала она. И тут ей в голову пришла ужасная мысль. «Должно быть уже больше девяти». Мисс Прайс без сил опустилась на стул. Как только она села, послышалось хлюпанье. Кэри, боже мой, что же делать?» Чарльз подошел к окну. Оно так и осталось открытым. «Никого нет», — сказал он. «Спускайтесь по метле на землю и сразу бегите!» Мисс Прайс тупо на него уставилась. «Боже мой!» — воскликнула она, — «как это ужасно!» «Так надо, мисс Прайс!» — настаивала Кэрри. «Бегите!» Мисс Прайс посмотрела на свои босые ноги. «Если я встречу садовника!» — простонала она. «Слушайте!» — прошептал Чарльз, поднимая голову. Ошибки быть не могло. На лестнице раздавались шаги. «Быстрее!» Кэрри почти насильно сунула метлу в руки мисс Прайс, и ребята помогли ей забраться на подоконник. «О, Господи!» — пробормотала мисс Прайс. «Осторожно придерживаясь за раму, но ну, так же нельзя!» «Знаю!» — прошептала Кэрри, слегка подталкивая ее. «Но что поделаешь?» Ребята смотрели, как мисс Прайс плавно съезжает вниз, подбирает юбки, поднимает метлу и спешит к спасительным кустам. Когда она добралась до укрытия, они на минуту вздохнули с облегчением, а затем обернулись, чтобы встретиться глазами с Элизабет. «Завтрак», — сказала та, стоя в дверях. «На столе уже полчаса». И замолчала, раскрыв рот. Она смотрела на пол. От кровати неторопливо растекалась широкая черная лужа, подбираясь к ногам Элизабет. Ее ошеломленный взгляд долго блуждал по этому потоку, добрался до его истока и, наконец, сосредоточился на ребятах. И от этого взгляда не ускользнуло ничего. Ни чумазые лица, ни мокрые волосы, ни облупленные носы, ни разодранные пижамы, прилипшие к обожженным солнцем рукам и ногам. — Так, — медленно произнесла Элизабет, — чтобы я когда-нибудь... Глаза ее блеснули, по бледным щекам поползла краска. — Это, — закончила она, — последняя капля. Элизабет еще раз неспешно все осмотрела. Она приподняла угол пухового одеяла. Одеяло было темно-красным вместо бледно-розового, и тяжело свисало между ее пальцами. Мягко и аккуратно от него отделялись капельки воды и равномерно падали на свеженатертый пол. Элизабет отпустила одеяло. Еще какое-то мгновение она обозревала всю картину, словно не веря собственным глазам. Потом губы ее сложились в мрачную улыбку. — Хорошо же, — тихо сказала она, и, повернувшись, вышла из комнаты. Трое ребят остались стоять неподвижно, молчаливые и несчастные. Лужа у их ног становилась все глубже, и капли с одеяла тяжело отсчитывали секунды. Наконец Кэрри откинула назад мокрые волосы. «Давай, Пол, — Давай, — Пол", крипло сказала она, — идем в ванную, умоемся. — Что мне совершенно непонятно, — сказала тетка Беатриса в четвертый раз. «Это откуда вы принесли воду? Ванная в самом конце коридора, и кувшина там нет». Беседа происходила в ее кабинете. Тетка Беатриса сидела у письменного стола в полоборота, чтобы видеть, как они стоят, выстроившись в ряд на ковре. Все трое смотрели на нее круглыми и честными глазами. Но в самой глубине глубинете глаз таилось какое-то напряжение. Чтобы не случилось, — предупредила Кэрри остальных, — мисс Прайс выдавать нельзя». А так все равно, что говорить, хуже уже не будет. Кэри откашлялась. Она ничего не ответила, но твердо глядела в лицо своей тетки. «Хочу тебя подружески заметить», — Кэри, сказала тетка Беатри своим резким, язвительным голосом, — «что ты производишь впечатление человека не совсем в своем уме. Эта история про остров в Южном море, каннибалов, лагуны. Уж если необходимо было лгать, то втроем». Вы могли бы придумать что-нибудь получше. Кэри проглотила слюну. Волшебная кровать! Тетка Беатриса ехидно улыбнулась. Возможно, тебе интересно будет узнать, Кэри, что я лично купила эту кровать в 1903 году. Совершенно новый в Баринг энд -Виллоу. Весьма солидная фирма, наставительно прибавила она, и не увлекается разными новшествами. Кэрри переступила с левой ноги на правую. «Ну, — Но что мне все еще остается неясным? Снова завела свою тетка Беатриса. — Это откуда у вас вода? — Из моря, — неожиданно сказал Пол. — Кэрри же вам говорила. Тетка Беатриса приподняла свои почти безволосые брови, взяла ручку и отвернулась к письменному столу. Ее тонкая улыбка не предвещала ничего хорошего. — Неважно, — сказала она. Я отправила телеграмму вашей матери, и Элизабет укладывает ваши вещи. Это последняя услуга, которую Элизабет мне окажет. После всех этих лет она предупредила меня, что берет расчет. Но это же правда, была морская вода, не выдержала Кэрри. Это действительно было море, вы сами можете проверить. Тетка Беатриса чуть обернулась к ней. Ручка изящно замерла в ее птичьей лапке. «Как, позволю знать», — насмешливо вопросила она. «Если лизнете одеяло, тетя Беатриса, — вежливо ответила Кэри. Глаза тетки Беатрисы стали агатовыми. «Вы не мои дети», — холодно сказала она. «Я уже не так молода, как была когда-то, и я вовсе не обязана терпеть подобные вещи. А вашей матери, неважно, работает она или нет, следует воспитывать вас иначе. Я закончила, можете идти». Ребята поплелись к двери, но на пороге остановились. Тетка Беатриса заговорила снова. «Поскольку такси здесь нет, мистер Биселтейт, молочник, любезно согласился заехать за вами в 11.45, ваш поезд отходит в 12». Тихо-тихо они закрыли за собой дверь.